Глава сорок вторая. Засада. Адриан. Кинула хапку роз на кровать, огляделся. Неужели все идет по плану? Похоже на то. Но моя радость оказалась преждевременной. Повезло лишь в том, что комната была пустой. Мишель куда-то ушла, ее хорька я тоже не видел. Иначе не представляю, как успокаивал бы девушку в результате такого внезапного визита. Ворвался с этими розами, как ненормальный. Хотя, с другой стороны, не факт, что Мишель бы испугалась. Мановением пальчика закинула бы меня на край вселенной, и все, поминай, как звали. А так, есть шанс все исправить. Кольцо быстро нашлось на тумбочке, и я выдохнул с облегчением. Только надеть его не успел. Этот гладкий предмет выскользнул из рук и предательски закатился под девичью кровать, в самый угол. Твою ж бездну кислоту мне в холку. То чувство, когда ощущаешь себя полным кретином и не знаешь, как с этим жить. Гневно рыкнув, полез под кровать. Но она оказалась не только массивной, но и слишком низкой. Застрял. Я, принц Альгарди, золотой дракон, застрял под женской кроватью, как какой-то придурковатый медведь. Кажется, мое самоуважение реанимации уже не подлежит. Внутренний ящер тоже притих, благоразумно помалкивая. А я, неловко ерзая, все же смог выбраться из коварной ловушки. Выполз назад. Золотой внутри меня подал тихий голос с предложением отправить дубовую кровать к предкам и порушенному набе дубу. То есть сжечь все к ядреному хвосту, но я отклонил этот план, не желая натворить еще больших бед. Как я потом Мишель объясню, что спалил ее постель дотла. Нормальные драконы так не поступают, так что постарался включить адекватность. Поднапрягся, отодвинул кровать от стены, сколько смог. Теперь дело оставалось за малым: проползти по кровати пару метров вперед, просунуть руку вниз в угол и поднять кольцо с пола. Казалось бы, делов-то. Но и здесь поджидала очередная засада. От подушки исходил такой одуряющий аромат Мишель, нежный, сладкий, безумно притягательный, что я не удержался и зарылся в нее лицом, обхватив руками. Умом понимал, что это совершенно не по-мужски и никак не вяжется с моей брутальностью. Но ничего не мог с собой поделать. А золотой ящер внутри меня только подначивал, радостно бился в экстазе от запаха нашей истинной пары. В таком виде и застали меня врывавшиеся в комнату гвардейцы. «Извращенец!» – гневно выпалил один из них. «Высокий, разовощекий амбал». «Вы не понимаете, это другое!» – огрызнулся я. «Ну как огрызнулся? Что-то едко просипел. Проклятый некромант!» Сделал отчаянный рывок в нужный мне угол, но два бесчувственных охламона нагло помешали этому маневру, схватив меня за ноги, да чтобы их грохлики покусали. «Он что, под плинтус полез? Возомнил себя тараканом?» – озадаченно хмыкнул прилизанный брюнет, переглянувшись напарником. «Скорее постельным клопом!» – хохотнул Розовощекий. С трудом удержался, чтобы не спалить этих остряков в сизый пепел. «Да куда он прет-то? Там же совсем маленькая щель!» – ворчал Брюнет. Отбиваясь и прорываясь к перстню, я попытался объяснить гвардейцам их неправоту. Требовал немедленно удалиться за дверь и пояснял, что они дергают за ноги золотого дракона, герцога Тейтгарда, и их жизнь висит на волоске. Но меня снова не поняли. «Он на нас рычит, Марк!» Возмутился один из гвардейцев. Совсем псих безбашенный. Не то посетовал, не то восхитился черноволосый. Стыдно признать, но этот бой был проигран. Впервые в жизни меня, наследного принца Альгардии, скрутили двое мужиков человеческой расы. Года тренировок, оттачивания воинского мастерства. Все полетело прахом из-за зелья щуплого некроманта. Никогда раньше не думал, что мое собственное тело может быть таким немощным. Принимать вторую ипостась не рискнул. Вспомнил о том, что на замок наложена защита от драконов. Вдруг, если обернусь в крылатого ящера, меня вообще выкинет за пределы дворца. А я с таким трудом попал внутрь. В итоге двое амбалов все же выволокли меня из комнаты. От моей гордости остались только ошмётки. Я был уверен, что хуже уже и быть не может. Но когда увидел Мишель, уставившуюся на меня круглыми глазами, мне и на самом деле захотелось заползти под плинтус. Тараканом, клопом, басым червем, неважно, только бы не видеть ошалевшего лица своей невесты и не слышать ее гневного. Опять ты? Удивляюсь, как она меня опять куда-нибудь не телепортировала. Что-либо объяснить я ей просто не смог. Даже закатать рукав и показать ей метку помолвки, и то не вышло. Гвардейцы слишком прочно держали меня за руки. Насколько я понял, меня потащили на допрос в каземат, и Мишель отправилась на это посмотреть. «Что ж, в крайнем случае обернусь там в дракона и только обрадуюсь, если дворцовая магия вышвырнет меня за пределы замка. А если перед этим мне удастся схватить невесту в объятия, будет вообще идеально».